Глава 16. Буря наверху закончилась. Сейчас фонила вполне умеренно и стабильно. Четыре единицы в минуту. Дикие энергетические выбросы прекратились. За то время, что мы провели в выдохе, я успел сформировать нейросферу и заполнить две трети шкалы. Сейчас имелось 18 270 из 22 000 азур. Невероятно быстрый прогресс. Но ещё раз вернуться в бурю я бы не рискнул. Включилась иконка с Мико. Виртуальная помощница потирала рукой лоб, потряхивая растрёпанной шевелюрой и закатывая глаза, как будто после сильного головокружения. «О-о-о! Мы живы, Инкарнатор! Вероятность погибнуть была очень высока!» Она вдруг нахмурилась. «Сканирую организм. Фиксирую азурическое изменение организма. Грей, посмотри на свою кожу!» Я поднёс к лицу освобождённую из-под завала ладонь. В тени каменного кабкана кожа казалась более плотной и как будто наэлектризованной, и она чуть заметно светилась. Мико, что это? Азор устойчивость носителя повысилась. Ты побывал в буре. Мощное воздействие А энергии не прошло даром. Появилась нечто вроде резистентности. Теперь наш организм будет сложнее разрушать с помощью Азор поражающего фактора. Кожа светится. Это пройдёт? Внешние проявления вскоре исчезнут. К счастью, удачная мутация. Всё могло быть гораздо хуже. Алиса, судя по всему, обнаружила меня и пыталась раскопать. Нас разделяло каких-то полярда каменного мусора. Я чувствовал знакомый жар её разума, слышал скрип разгребаемых обломков. Те другие, мелькнувшие на краю восприятия, медленно приближались с разных сторон. Их сознание было неподвижным, холодным, как разрытая могила, наполненная стылой водой. Резкое перемещение наверху, хруст искрежат, грохот скатывающихся камней. Моя напарница, судя по звукам, вступила в бой с неведомыми врагами, а я ничем не мог помочь, погребённый под массой обломков. Ауры сознаний стремительно перемещались, то выходя из зоны моего опсиполя, то возвращаясь вновь. Ощутив одно из чужих созданий совсем близко, я бросил знакомый образ вспышки, так хорошо подействовавший на войдов, почти никакой реакции. Чужак лишь немного притормозил. Но не остановился. Когда попытался погрузиться внутрь нащупанного разума, отвращение пробрало до мозга костей, будто заглянул в кишащее трупными паразитами разложившегося мертвеца. Это не люди, они вообще не живые. Похоже на некротических существ. Попробую использовать вспышку. Хорошая идея. Я не могу помочь, но мой свет вполне. Частица ра, пробравшись сквозь щели завала, вынырнула наружу, закрутившись в поисках жертвы. Ориентироваться приходилось вслепую по небольшой зоне псиполя, надеясь не зацепить Алису, защищавшую мою временную гробницу. Шесть унапарница, уже изучившая мою нехитрую тактику, мгновенно сориентировалась. Грей! Услышал я отдалённый крик. Затем в сознании Алисы промелькнуло совсем рядом, а следом за ней два чужих, почти таких же стремительных, как оборотень. Поймав мгновение, когда они проносились около частицы ра, Я активировал вспышку, разделив их и девушку стеной солнечного взрыва. Сработало. Не так хорошо, как я рассчитывал. Твари остались живы, они просто отступили назад, но это позволило выиграть немного времени. Обломки надо мной зашевелились, расходясь в стороны, образовалась небольшая щель. Алиса всё ещё пыталась освободить меня, помогая ей, я схватился за бугристые края камней, сверхусилиям раздвигая их, с трудом расшевелил каменную ловушку. а затем достал до протянутой пятерни. Элиса с невероятной силой вытащила меня из-под завала, едва не выдернув руку из сустава. Тусклый утренний свет ударил в лицо. Алиса, с головы до ног, запорошенная каменной пылью, в порванном комбинезоне и с когтем в руке, тут же потащила меня выше по склону огромной пирамиды из обломков, в которую превратился оживший дом. Внизу, среди холмов осыпей, мелькали хищные черные силуэты. «Хель! Аккуратнее, Грей!» Это очень быстрые твари. Панцирная гончая. А. Некрос. Генетически усиленное некросущество. Прошедшее неизвестно эволюцией. Класс Хель. Ранг опасности красный. Смертельная. Три. Продвинутые некросы класса Хель, подобные пожирателю плоти, но другие. Эти твари действительно больше походили на гигантских гончих, длинных и гибких. покрытые чёрными костяными наростами, с зазубренными когтями и устрашающими пастями, они медленно подкрадывались с трёх сторон, подобно ящерицам, прижимаясь к камням. Алиса, отпустив меня, тут же метнула в ближайшую тварь каменный кусок размером с мужскую голову. Не промахнулась. Он с хрустом отбросил гончую на несколько шагов, но, кажется, особо не повредил. Чёрная панцирная броня надёжно защищала тело монстра. Костяной экзоскелет состоит из изменённой некроматерии. Ещё уязвимости. Нужно нанести повреждение внутренним органам, как тогда с пожирателем. Нейросеть мгновенно раскрасила подкрадывающиеся силуэты гончих элементами дополненной реальности, разметив уязвимые места. Я вспомнил, как чудом закинул термическую гранату в глотку пожирателю, убив своего первого некроса. Нужно повторить трюк. Вспышка на расстоянии не повредит этим тварям. Сильная, быстрая, Хрипло предупредила Алиса, следя за их передвижениями. "Ты, Бей Азур, не подходи". Договорить она не успела. Первая гончая перемахнула через груду обломков, метнулась к нам, выставив чёрные когти. Заслонившая меня Алиса приняла удар, ращепив о морду твари здоровенный обломок. Столкновение было настолько сильным, что камень разлетелся мелкой шрапнелью, а прокинутая дезориентированная гончая оказалась уязвима. Напарница молниеносно воспользовалась этим, вскочила на загривок оглушённой твари, ударила острым камнем, с хрустом проламывая пластины чёрной брони. Миргнул коготь, по рукоять вонзаясь в проявившуюся брешь. Две оставшиеся быстро приближались. Судя по скорости, никаких шансов рукопашным мне не светило. Даже Алиса, сильный воин, не смогла отолеть их одновременно, что же говорить обо мне. Вариантов не было. Я полоснул клыком по ладони, размазывая кровь по лезвию ножа. Сколько ещё вызовов осталось, прежде чем окончательно сотрётся печать Фенрира? Огненный волк выскочил напротив уже бросившейся твари, останавливая её порыв и яростно вгрызаясь призрачными клыками в шёпастый панцирь. Они сцепились, покатились вниз по склону рыжий с чёрным клубком, рассыпающим искры. Но даже Диву требовалось время, чтобы прикончить чудовище. Оставалась последняя, третья гончая. Она промелькнула совсем близко. Огромные когти вспороли защитный слой костюма. Нейросеть построила схему уклонения. Я даже успел увернуться. Всё же не даром повышал скорость и реакцию. Но в следующий миг всё равно оказался сбит с ног. Тварь подгрибла под себя, прижала к острым камням, задыхаясь от невыносимого смрада, я ударил фангом в валы ореол уязвимости, отмеченный мико, малозаметную щель в чёрном панцире чудовища, прямо туда, где сходились пластины грудной брони. Синяя сталь, усиленная вложенной частицей света, со скрежетом вошла в изменённую плоть, испуская вонючий дым, и я выпустил вспышку, уже умирая в когтях рвущего меня чудовища. Инкарнация номер 26. Восстановление повреждения организма. Текущее количество азур 15591 из 22000. «Грей!» Я с трудом выбрался из поддымящегося, уже по-настоящему мёртвого некраса. Вспышка не хуже термической гранаты выжгла его броню, превратив верхнюю часть гончей в обугленный скелет. Алиса тоже справилась со своим противником, и Див не подкачал. Распластанная туша второй твари неподвижно валялась на склоне. Вот только теперь огненный волк наметил новую цель, приближаясь к Алисе. Я понял, что через секунду Див прыгнет, и у меня не было в руках фанга, которым я останавливал азурическое создание. Нож застрял в теле Некроса. И времени искать его не оставалось. Я послал на встречу диву мысленный импульс, транслируя ему все свои эмоции: запрет, яростный приказ остановиться и не трогать напарницу. Огненный волк замер, встал, затряс головой, взглянул на меня. Ощущение чужого контроля было явно знакомо ему, как ненавистный колючий ошейник. Див грозно зарычал, пытаясь сбросить чары. Я чувствовал, как чужое злобное сознание хочет вырваться. выбросить меня из своего разума, и усилил напор, ломая преграды, преодолевая чужую волю, как хозяин заставляет упрямо рычащую собаку выполнять приказания. Это был некий ментальный поединок, продлившийся не меньше минуты. Я полностью ощущал его разум, чуждый, злобный, заполненный странными образами, разум не человеческий, яркий и мощный, скорее принадлежащий существу, ведомому инстинктами, а не мыслями. И всё же он был более близок и понятен, чем пустота войдов или отвратительная мерзость некросов. Он страдал, рвался на волю и одновременно жаждал убивать. Я увидел призрачную цепь, связывающую нас, увидел и посчитал число звеньев вызовов, увидел себя глазами этого существа, выставившего вперёд руку, одновременно слабого и имеющего власть, облегчения. Как только он осознал, что я беру верх, ему стало легче. Мало кто из прежних хозяев клыка мог заставить его повиноваться, доказав свою силу. Он увидел во мне вожака, хозяина, и с каждой секунды нашего противоборства всё больше и больше уступал, прогибаясь под моей волей. «Подойди», — приказал я, мысленно натягивая цепь Фенрира, и призрачное чудовище медленно, неохотно двинулось ко мне, остановилось в шаге. Я протянул руку, ощущая его бешеный жар, и Див склонил голову, припал к земле. признавая моё лидерство. Возвращайся. Азурическое создание, подчинившись, обратилось искрой и прыгнуло, вливаясь в лезвие фанга, лежавшего под трупом гончей. Всё, я подчинил его. Теперь он будет послушен, как верный пёс. По крайней мере, все те 4 раза, что мне осталось его вызвать. Потрясающе. Поздравляю Грейс с первым членом нашей стаи. Ты был великолепен. Заклинатель Уверенно произнесла Алиса, подходя ко мне. Она предусмотрительно наблюдала со стороны наш молчаливый поединок и сделала все необходимые выводы. Во взгляде напарницы появилось уважение, моя репутация явно росла. Я внимательно осмотрел её, но не увидел ничего подозрительного, хотя поглощённая во время бури Азур могла вызвать новые спонтанные изменения. Наоборот, Алиса казалась более живой и энергичной, как заряженная батарейка. У меня обновились директивы «Охота» и «Пополнение справочника». Три чудовища Хель пошли в зачёт. Очень хорошо. К тому же в каждой гонче содержалось по 5-6 тысяч азур, что позволило сформировать ещё одну нейросферу и снова создать необходимый запас энергии. Удачная охота. Напарница опять категорически отказалась забирать свою часть азур, опасаясь пробуждения зверя. Зато она с охотой и немалым опытом вскрывала чёрные панцири, Безжалостно разбирая их на запчасти, особенно ценились, как я понял, когти и зубы. Хладнокровное потрошение оказалось неприятной процедурой, но мне пришлось присоединиться. В каждой из трёх гончих обнаружилось зеленоватое ядро, очень похожее на сердце пожирателя, инкрустированное в их когти. Вовремя Алиса истратила больше половины зарядов пульсации, убивая войдов и гончих. Да и сама так называемая чёрная кость была ценным материалом. Но я смог взять немногое. Микрокриптор был не безразмерен. Нашёлся и некротический геном гончий. На первый взгляд, такой же бесполезный, как добыт из пожирателя. Тем более, все свободные слоты ДНК были уже заняты. Я оставил его подробный анализ до лучших времён. Алиса торопила. Нужно было покинуть открытую всем любопытным глазам каменную пирамиду. Где мы находились? Черта, у которой ожившие дома застыли грудами бесформенных сталагмитов, проходила по невысоким холмам, усеянным старыми руинами. Местность казалась полупустынной, наверняка из-за постоянно прокатывающихся здесь бурь перемен. Но вдали, на горизонте, виднелась зелёная полоса живой растительности. К ней-то мы и пошли. Эта азона была самой большой аномальной областью к югу от Ангела, имевшуюся у Мика древнюю и неточную карту, никто не обновлял много лет. Скупые отметки рассказывали о многочисленных прорывах, тревогах, применениях абсолют-оружия, частичной реструктуризации реальности и рассаднике азур-тварей. Когда-то, вероятно, команды инкарнаторов на азиатских монолитах сдерживали угрозу, регулярно уничтожая расползающихся чудовищ. Но после начала войны одержимых всё пришло в упадок. Но выбраться отсюда было не так легко. От центра к окраинам постоянно прокатывались смертельно опасные бури перемен. и просто пересекая зону кратчайшим путём, мы неизбежно оказывались на их пути. Так говорила Мико, и алые всполохи на горизонте подтверждали её слова. Алиса тоже кое-что слышала о здешних местах. Сюда никто не забредал по своей воле, а из экспедиции возвращались лишь единицы, в большинстве своём полностью утратившие разум. «Плохое. Место. Все. Азур. Прорывы. Смерть». Скупо объяснила она. «Даат. Выдохи. Бури». Даат, а задача напереспросил я. В системе Стеллары такой глиф присваивался азурморфом высшей категории, абсолютно экзистенциальным созданием, самим своим существованием опровергавшим законы бытия. Они считались, судя по скупым пояснениям, невероятно опасными тварями, но одновременно утверждалось, что самим Даат, в силу своей природы, люди интересны не больше, чем насекомые. Их поведение, цели и смысл существования оставались загадкой. Ходили слухи, что сами бури перемен не более, чем некие выдохи чудовищно мощного даат, находящегося где-то в глубине азоны. Намеченный маршрут оказался прост: дойти до края азоны, минуя волны бурь. Из-за этого путь напоминал кривую, немного изгибающуюся вглубь враждебной территории, чуть больше 100 миль на северо-запад, через неизвестные области, окрашенные на картах бледно-алым ореолом смертельной опасности. Скорее стало понятно, что подельщики Хель встретились не случайно. Вся местность, куда мы попали, оказалась ареалом обитания некросов. Неизвестно, древние захоронения или места массовой гибели людей послужили причиной, но окрега просто кишело мертвецами. А энергия когда-то подняла из могил десятки тысяч усопших. И теперь древние, почерневшие скелеты безмолвными часовыми охраняли поросшие вереском и полынью руины. Большинство, обычные мортусы, Самая низшая стадия анекросов, не имеющая ни разума, ни цели, но в подземельях скрывались опасные, эволюционировавшие твари, вроде гончих-пожирателей или изломов. К счастью, большинство выходило на охоту глубокой ночью, поэтому нам требовалось пересечь мёртвую зону в течение светового дня. Царство смерти. Когда-то здесь был город, состоящий из тысяч однотипных малоэтажных зданий. Сейчас от них остались руины. Занесённые сухой землёй и скрытые пологом колючего кустарника, мрачность и запустение. Ожившие трупы в большинстве своём представляли высохшие, давно мумифицированные скелеты, утратившие почти все органы чувств. Можно было осторожно пройти в десятки шагов, не потревожив их. Однако Алиса настаивала, чтобы я убивал и забирал азур со всех встреченных мортусов. Лёгкая добыча, главное не подпускать близко. Напарница показала, как сбивать скелетов с ног. и разбивать резким ударом череп, после чего мортусы рассыпались грудой ветхих костей, по 100-200 азор с каждого мертвеца. Немного, но их тут было полно. Запас энергии набирался весьма бодро. К полудню я уже сформировал новую, третью свободную нейросферу, и наполовину заполнил шкалу накопления четвёртой. И всё казалось не так страшно, пока мы не наткнулись на него.